Таким же образом, она не позволяла ему говорить. Язык Натана был по меньшей мере столь же опасен, как и его магия. — К сожалению, мой брат глухонемой. Эн жестом велел юным грабителям убираться прочь. Они помахали на прощание и припустились к лесу. Он развлекает себя тем, что показывает всякие фокусы. Эти двое мм действительно не причинили вам неприятностей. Еще бы, хмыкнула она. Капитан взял в руки поводья, и двадцать солдат последовали его примеру, готовые снова тронуться в путь. И все же, я думаю, все равно не помешает побеседовать с ними немножко, в частности о воровстве. И заодно попросите рассказать, как тхырянские солдаты лишили их семьи всех запасов продовольствия, из-за чего они теперь голодают. Капитан снова ослабил поводья. Я не знаю, что здесь творилось прежде. Но новый магистр Рал весьма недвусмысленно запретил солдатам заниматься мародерством. — Новый магистр Рал? Ричард Рал, магистр Тхары, кивнул капитан. Краем глаза Энн увидела, что Натан улыбается. Он был доволен, что пророчество пошло в нужном направлении. И хотя так должно было быть, если они хотят победить. У Н это известие улыбки не вызвало. Наоборот, она с болью подумала о пути, который отныне предопределен. Только вот альтернатива была еще хуже. Да, кажется, я слышала это имя. Капитан, поднявшись в трименах, оглянулся на своих подчиненных. — Огден, Сполдинг, из-под копыт лошадей взметнулся снег, и к нему подъехали два солдата. Догоните этих ребят и проводите их до дому. Удостоверьтесь, правда ли, что наши солдаты ограбили их семьи. Если это правда, выясните численность пострадавших и немедленно отправляйтесь в Еденрилл с докладом. Проследите, пусть им доставят достаточно продовольствия, чтобы перезимовать. Солдаты отсалютовали, прижав правый кулак к груди, развернули коней и галопом ускакали вслед за мальчишками. Капитан повернулся к Энн Приказ магистра Рала, пояснил он. вы направляетесь в Эдендриль? Да, мы надеялись найти там пристанище, как и все, кто идет на север. Вы его там найдете, Только не даром. Я скажу вам то, что говорю всем. Где бы ни была ваша родина, отныне вы подданные дхары. Вы обязаны присягнуть на верность, а также платить налог с заработка. Если вы хотите жить на территории, принадлежащей тхари, похоже, армия все таки продолжает обкрадывать мирное население, выгнула бровь Бросн. Это по вашему мнению. А магистр Рал считает иначе. Его слово закон. Все платят одинаковый налог на содержание армии, которая защищает нашу свободу. Если не хотите платить, пожалуйста, ищите защиту и свободу в другом месте. Похоже, магистр Ралн неплохо справляется, он могущественный волшебник кивнул капитан. Плечи Натана затряслись от сдерживаемого смеха. Над чем это он смеется? — нахмурился капитан. Он ведь глухонемой. О да, и еще к тому же слегка сумасшедший. И направилась к лошадям, по дороге силой ткнув локтем в живот Натана. Вечно хохочет, когда не надо. Она разъяренно поглядела на поперхнувшегося пророка. Если на него находит, сразу и последние мозги теряет. Энн ласково похлопала по холке Беллу в свои золотистые уши. Белла с надеждой высунула язык. Она очень любила, когда ей за него дергают. Эн не отказала ей в удовольствии, а потом еще почесала за ухом. Белла весело заржала и снова высунула язык, но Энн не стала ее баловать. Так вы говорите, капитан, магистр Рал могущественный волшебник? Совершенно верно. Он убил тех существ, чьи трупы вы увидите на кольях перед дворцом. Существ? Он называет их мризвизами. Страшные, чешуйчатые ящерообразные твари. Они перебили уйму народу, но магистр Рал изрубил их в куски. Мризвизы. Вот это уж точно скверная новость. А есть здесь поблизости какой-нибудь городок, где мы могли бы поесть и переночевать? В двух милях отсюда за следующим холмом. Называется Тиноук. Там есть постоялый двор. А далеко ли до Эйдингрила? Капитан окинул оценивающим взглядом четырех лошадей. С такими великолепными скакунами, а вы доберетесь туда дней за 7-за 8. Благодарю, капитан. Когда в окрестностях бродят грабители, приятно знать, что можно рассчитывать на защиту солдат. Капитан посмотрел на Натана. Пророк был высокого роста, его седые волосы касались плеч, а из-под густых бровей глядели проницательные темно госиковые глаза. Натан был красив суровой мужской красотой и очень силен, несмотря на то, что ему было около тысячи лет. Капитан вновь перевел взгляд на Н. Мы ищем кое-кого. Защитников пасты. Защитников пасты? Вы имеете в виду тех, напыщенных дураков в валах плащах из никабариса? Сержант натянул поводье, сдерживая коня, которому надоело стоять на одном месте. Их самых. Двое мужчин, из которых один генерал этих защитников, а другой его офицер, и с ними женщина. Они сбежали из Эйдендрила, и магистр Рал приказал привести их обратно. Наши люди прочёсывают всю местность вокруг Эйдендрила. Мне очень жаль, но я их не видела. А магистр Рал живёт в замке Волшебника? Нет, во дворце исповедниц. Хоть это хорошо, вздохнула Энн. Что хорошо? нахмурился Тхрянец.